Глава тринадцатая Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Жени Рейтер, и, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней и, целуя ее прекрасные большие руки, закричала «Жени, милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь!» И сейчас же вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Она почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женис играет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот мертвец смешной фамилией Желтков. Так оно и было. Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась. Она единовременно думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в тысячу лет. Вспомнила слова генерала Аносова и спросила себя, почему этот человек заставил ее слушать именно это бетховенское произведение и еще против ее желания. И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это было как будто бы куплеты, которые кончались словами "Досветиться имя твое». Вот сейчас я вам покажу в нежных звуках жизнь которая покорно и радостно обрекла себя на мучение, страдания и смерть. Ни жалобы, ни упрека, ни боли самолюбия я не знал. Я перед тобою, одна молитва, да светится имя твое. Да, я предвижу страдания, кровь и смерть, и думаю, что трудно расстаться телу с душой, но прекрасная хвала тебе, страстная хвала и тихая любовь. Досветиться да имя твое. Вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки. Сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Досветиться да имя твое. В предсмертный печальный час я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной и для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Досветится да имя твое. Ты, ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы, время. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою, «Слава тебе! Вот она идет, все усмиряющая смерть, а я говорю, слава тебе!» Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер и, точно сочувствуя ей, зашелестел листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала. Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь, помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Успокойся, я с тобой. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь? «Помнишь, помнишь? Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко». Женира Этер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке всю в слезах. «Что с тобой?» — спросила пианистка. Вера с глазами блестящими от слез, Беспокойно, взволнованно стала целовать ей лицо, губы, глаза и говорила «Нет-нет, он меня простил теперь. Все хорошо».